Сразу же после ареста мужа Владыкина впала в своеобразную изоляцию. Знакомые сторонились ее. помощи ждать было не откуда. Власти, палец, палец не ударили, чтобы хоть как-то успокоить бедное сердце. День и ночь бегала Луша по инстанциям, желая выяснить судьбу мужа. День и ночь добывала пропитание детям, не гнушаяся порой и стиркой. Временно стало трудное. В тюрьме разводили руками, а при не давали желаемого достатка. Связь с верующими оборвалась из-за боязни церковных деятелей попасть в опалу к властям. И слегла Алуша, положение ее казалось безнадежным. Катерина, в полной уверенности, что дочь не неживесть на свете, привезла ее умирать домой. В эти дни и получил Павел страшную весточку о потере. Всевышнему же, однако, угодно было изменить хоть события. Лужа навестил старый врач, внимательно осмотрел больную, хмыкнул в густую бороду и уверенно заключил: "Ничего, Бог даст, оживёт". И в самом деле, таблетки, процедуры, уход и травы по рецепту доктора сделали свое дело. Через некоторое время Лужа встала на ноги. А тут война. Отдаленные орудийные раскаты взбудоражили местечко, где вокруг заговорили об эвакуации. Дети в ужасе плакали, сбившись в углу неприбранной комнатки. Люди искали выхода. Луша подхватила детишек и направилась в починки. Там бедствовала Катерина, спасая после смерти снохи четверых сироток. Из еды остался мешок картошки да немного капусты в кадушке. Господь с тобой, Егоришка ты -то мой, приветствовала ее измученная Катерина и положила на стол лепешки, испеченные с отрубями. Луша присела к столу, с болью глядя на детишек, жадно поглощающих скудную пищу. Ох, Луша, дитятко моё, горе-то какое, заплачетала Катерина. Да что ж мне делать, мама? приободрила ее Луша. Горе-то и в самом деле велико. но ведь выдюжим японскую перенесли и германскую, да еще революцию. Много горя видывали. Не первый снег на голову. Так-то она так, да ведь погляди кругом. Дворы опустили, мужиков забрали. В кусеках только мышиный помет остался. Да разве Господь не видит этого? Он ведь наш отец, отец вдов и сирот. Как он сарепскую вдову прокормил, прокормит и нас. Вдовы преклонили колени в молитве, потом сели у окошка, пригорюнились. Вспомнили Павла, подумали, как устроить ребятишек к делу. Вроде бы на бойне требовались уборщики, хоть костей в дом наносят. Снова разговор вернулся к Павлу. Одежду-то его всю, как есть, берегу, всплакнула Луша. «Авось воз возвратиться, не может мне привести его к дому Господь. Так сидели до поздна, детишки тем временем высыпали на улицу. Темнеть уже стало, вдруг зашумели в синях. "Ну-ка, озорники", прикрикнула Луша. "Не болоте". "Да мы вот с гостями", сташа бормотал неловко поталкивая вперед девочку лет тринадцати. "Это Оля. «Идет, смотрим, стоит плачет. Мать у нее умерла, немцы в деревню вступили, отец куда-то ушел, Вот она и испужалась. Мы ее подобрали". Пока длился этот несвязный рассказ, Оля доверчиво глазела на женщин из-под рваного платка, низко надвинутого на глаза. Луша только вздохнула. В городе не сладко, да и тут впроголодь. Решили оставить девочку у себя, Побрели в город, хоть и страшно принимать лишний род в семью, где и без того мал-мала меньше, да не бросишь же сироту. Многие девили, сами дескать зубы на полку положили, а туда же дочку приняли. Не слушала их Луша, уповала на Господа. Тут и отец Оли нашелся. Но владыкины уже привыкли к девочке, работящей и послушной, упрасили оставить в семье. Отец согласился. Он устроился на работу. Под предлогом навестить дочь стал частенько захаживать к Луше, а со временем и поселился у нее. Надеялся обрести семью. Растерялась вдова память о муже не выветрилась из головы. Да и негоже было сходиться с первым встречным. Тот же настаивал, убеждал, доказывал выгодность совместного проживания. Даже хозяйство из деревни перевез под предлогом возмещения убытков за содержание дочери. Родные и соседи уговаривали Лушу сойтись, но Луша лишь плакала, вспоминала: "Точно так же вот не было Петра пять лет в германскую, а нашелся же". Да, христианское сердце ее противилось браку с мирским человеком. Искушения же одолевали душу, горячо молилась, прося у Господа наставления и силы противостоять соблазну. Вот тогда-то и пришла первая телеграмма от Павла. Жив сын мой, Господи, живай душа моя, возликовала Луша. С того момента точно солнце светило убогую коморку вдовы Владыкиной. И Люша сестрёнка сели писать письма, в подробностях излагая жизнь семьи. Завязалась переписка. Луша просила, чтобы письма читались вслух, затем перечитывали. Наутро опять взглядывалась в дорогие строки, силясь распознать между строк нечто сокровенное и ждали, конечно. Только Оля отец тес голову повесил. В лице Павла виделся ему неумолимый разлучник, опасный противник его замыслов. Ну и как водится со всяким слабым человеком, запил. Но, боже, как томительно тянулось время. Письма, фотокарточки. Оля не сводила глаз с незнакомого ей заключенного, вся жизнь которого была овеяна тайны, конец войны, новые тяготы. Вдруг письмо. После долгих молитв, постов, разрешений и отказов, «Слез радости и огорчения, по милости и вмешательству Божью, сегодня собираюсь для выезда. Ждите вашего сына и дитя Божье. Павел. Написать-то легко, а вот дождаться. Проходили дни, недели, месяцы. Уже провисли мартовские сосульки. Уже отметили Илюшина шестнадцатилетие, Даша и Олие стукнуло восемнадцать. Павла все не было. На вокзале в Ташкенте царила суматоха. носились пассажиры, покрикивали носильщики, лязгал буферами подаваемый состав. Павел со своей новой роднёй стоял в сторонке. На губах играла лёгкая улыбка. Что улыбаешься, Павел? спросила жена. Да вот дивлюсь совпадению. Месяц тому назад стоял на этом же месте и чувствовал себя страшно одиноким. А теперь погляди, родных да подружек сколько. А вокруг как радостно: весна, цветы, а лица Тесть рассудительно ответил. Тогда Ташкент для тебя был неведомым городом. Ты на него косился подозрительно, и он на тебя. Теперь же тут все тебе родное. Ударили в колокол. Павел стал прощаться. Наташа всхопнула. Тесть мужественно пожал руку, в вагон тронулся. После первых же часов дороги Павлу неудержимо тянула в коридор к окну. Казахская степь сменилась неброским русским пейзажем. Так и простоял до Рязани дрогнуло сердце при виде знакомой тюремной стены, башен, куда определяли смертников, кривоватой улицы, ведущей в застенок. В городе полным-полно следов после военной разлухи, противотанковые ежи, фанерные заплаты вместо стекол, облупившаяся шкука Но все это тонет и смещается в весеннем гаме птиц, журчании талой воды, ласковом сиянии солнца. Эх, ты, старина, грустно покачал головой Павел обращаясь к городу. «Одиннадцать лет тому назад ты провожал меня собачьим лаем, провожал на верную гибель. А Бог сохранил меня, вновь довелось видеться. Ну и сдал, маленько. Интересно, как выгляжу я? В первой же парикмахерской, куда заглянул Павел, он увидел в зеркале статного, худощавого мужчину с седыми висками, прямым взором и жесткой складкой у рта. «Поносила, потрепала и меня в жизни. Замиранием сердца шел знакомыми улицами, взглядываясь в дома, вчитываясь в вывески, прикидывая, сколько еще шагов осталось до родной двери. И вот она. У стола, распутывая клубок ниток, сидела седая женщина. Какой-то паренек играл с котом. Девчушки шептались в углу. Никто не узнал Владыкина в первое мгновение. И лишь потом мелькнуло в сознании: "Та «Да ведь это же семья моя". Будто комок застрял в горле, ни слова сказать. Тут парнишка поднял голову смотрел с минуту на него, кот прыгнул с колен. Девушки смолкли, испуганно уставившись на незнакомца. "Мама", пронзительно вскричал парнишка. "Да это же Павел!" неистово вскрикнула Луша. «С объятиями кинулись девочки. Да будет же вам, смущенный!» Павел не знал, кого успокаивать. Сам Бог подарил нам эту встречу. Надо ли так убиваться? Все для Павла казалось новым, неузнаваемым, как в доме, так и во дворе. Уже не говоря о душах, манерах, поведении своей родни. Взять хоть бы маму, уезжал и запомнил ее молодой, с румянцем на щеках. Теперь перед ним сидела сутулевшаяся женщина, глубокие морщины избороздили родное лицо. Или брат Илюша, крепкий паренек, настоящий работник, а сестры? Или вот эта незнакомая девочка? Кто такая? Объяснений не понадобилось. вошел отец Оли, молча посмотрел навстречу, как бы оценивая чужое счастье. Рад и я вашему приезду, грустно пожал руку Павлу едва заметно улыбнулся. До вашего приезда хоть какая-то искорка надежды теплилась у меня. Теперь не вижу, вы собою заполнили весь дом. Придется мне покинуть вашу семью, хоть жаль, конечно, жаль. Павел только развел руками. Кое-что немногое знаю из писем. Скажу так: сердце знает горе души своей, и в радость его не вмешается другой. До позднего вечера длились рассказы Павла. Сломленные усталостью дети отошли наконец ко сну. Луша вопросительно взглянула на сына, надеясь от него получить разрешение своей проблемы. Тот догадался. Мама, я не осуждаю тебя, только мне кажется, он человек чужой. Ты уже сделала ошибку, пустив его в дом. Но ведь так бы поступила и любая другая женщина, оставшись одинокой, не имея опоры, с детьми на руках. И все ж таки, как христианин скажу, покоя с ним не найдешь. Думаю, надо покаяться и отпустить этого человека с миром, об Оле сам Господь усмотрит. Давай помолимся. Разговора с отцом Оли не получилось. Тот и сам догадался, что человек лишний ушел. Дочь же осталась в семье владыкиных. На прогулку по городу Павел отправился в сопровождении своей родни. Не скупился на гостинцы, то и дело заглядывая в киоски, чтобы угостить малышню. Дома читал детям Библию, рассказывал о Христе, о том, как он хранил его в многочисленных мыторствах. Община баптистов в те времена пришла к разорению, усилились взаимные обиды, противоречия раздирали сердца верующих. Собрание фактически не проводилось. Так соберутся двое-трое, побеседуют и с миром по домам. Так что можно понять удивление небольшой группки верующих, собравшихся в молитвенном доме, когда они увидели всю семью Владыкиных во главе с Павлом. Проповедник уступил место Павлу. Тот заговорил о покаянии. Дети спели несколько гимнов, потом началось общение, в ходе которого ему рассказали о трагической судьбе Веры Князевой. Решено было посетить старуху, выплакавшую все слезы по дочери, томящейся в застенке. Намерение это Павел исполнил на следующий же день. А к вечеру к Владыкиным пожаловал благовестник Федосеев, сильно сдавший за последние годы, со слезящимися глазами, с прежней памятной бородкой-клинышком, как у Калинина. Помолились, вспомнили незабываемые двадцатые годы, когда Федосеев составил миссионерский отряд, и они ходили из деревни в деревню, проповедуя людям Евангелие. С грустью признался Федосеев и о опасевших его искушениях. Павел, слыша эти слова, опустил голову мелькнула мысль, справится ли он с грехом. Федосиев догадался, о чем думал Павел. Раньше я всегда с твоим отцом советовался, теперь же я тебе доверюсь. Отец твой говорил: "Разве падающие не встают?" И я зарыдал от согрешений моих, ведь и меня арестовали, на Лубянке пришлось побывать. Органы знали о моем падении, доказывали, что теперь я не христианин, а обманщик. Предлагали отречься от Бога, отречься публично. Но тут я устоял, решил лучше смерть, чем отказ от Бога. Меня стали бить да так, что почти слух потерял. Но Бог меня не оставил. Он принял исповедание мое, а вот испытания дал. Пришлось побывать в тех же местах, где и ты томился. Чудом Божьим чуть живой вернулся в дом. Позвали в канцелярию всех Б. Карев и Малин предложили сотрудничать, но из беседы я узнал, что той свободы, благовествования, какая была в союзе баптистов, нет уже. Ну и отказался. Наложил на себя пост, молился, дабы дал мне Господь остаток дней моих провести в проповеди Евангелия, проникая в такие места, куда годами не захаживают проповедники. Тут Федосеев приумолк, вздохнул, признался. А некоторые подозревают, не имеешь ли ты теперь духа худого, могу ли я теперь крестить или вечернюю Господню совершать. Говорят, ты ли вид потерявший достоинство. Павел, сокрушаясь я сердцем, действительно не могу священно действовать. А что вижу вокруг? Общины разорены, служителей нету. Кто в лагерях умер, кто в ссылке находится. Десятилетиями христиане не участвуют в хлебопреломлении. Покаявшиеся не крестятся, в члены церкви сидят по домам. Говори же мне, Павел, говори. Исповедь старца глубоко затронула душу молодого человека. Он видел заметные мучения брата. Он разделял его боль. Но как ответить ему? То и дело ловил себя Павел на мысли А в самом деле, если верующий хоть однажды в жизни не сохранил своего достоинства, как же может он священно в церкви? Сам-то ты как переносил духовные мучения, а как поднимался из бездны? Не напоминает ли он того раба, который готов был удушить должника своего за 100 динариев, хотя ему простили тысяч? Нет, с плеча такие вопросы решать не гоже. Брат мой Николай Георгиевич, что же толковать о падении? Палита вы перед Богом. Он и помиловал вас. Падение это сделало вас должником перед милостивым Господом. Хорошо они пали в страданиях. Теперь о всех Б. От присоединения вы отказались, но разве это лишает вас священнодействия? Да ни в коем разе. Посмотрите, мне говорят, там братья с порочным прошлым несут служение просветиров. Так что могу сказать вам, не отчаивайтесь. Служите и дальше Господу, служите благовестникам, служите священникам. Братство вас не осудит. Господь перед вами, он вас и оправдает, ему и отчет дадите. Может одного делать не следует, служить там, где люди могут соблазниться. Дух брата освободился от томления. Слова Павла возымело действия. Федосеев укрепился в мысли, что Господь не отвергает его служение. После молитвы старец вдохновенно запел: "Среди всех в жизни перемен, хоть и пришлось скорбеть, но Божьей милостью блажен, не перестану петь". Как ратня я искуплен драгоценной кровью Христа. И в тот же вечер отправились посвящать верующих, переходя от дома к дому, навестили Князеву, составили хлебопреломление, оповестили о предстоящем собрании, навестили больных и охладевших, и благодать сопровождала их. В эти же дни после десятилетнего заключения вернулась вера Князева. Пока не увижу моей дорогой бабушки, заявил на следующее утро Павел. Не утру ей слезы и не утешу в старости, не успокоюсь. В починке он отправился вместе с теткой. Как водится, набрали гостинцев. Морозный утренник сковал наздреватый наст. Шли до обеда без отдыха. А тут и речка, мост, на котором Павлу оставил завещание дедушка Никонор: "Спасай обреченных насмерть. Это правило заставило и самого дедушку заглянуть в ту избу, где умирал Павел. Теперь же он сам направляется туда, где от голода пухнет бабушка. Остаток дороги Павел выслушивал горькие сетования тетки на родню, оставившую старуху без средств к существованию. Застанули в живых, тревожная мысль не давала покоя. А вот и раменки, знакомая колокольня, починки, родные починки, шестнадцать лет разлуки, подумал Павел. Стукнул в двери молчание, рвануло себя: "Мир дому вашему!" Угрыма глянул из угла образ Николая Угодника. Казанская молча притупилась рядом. Прокопченные грустные лики, тишина, только ходики в костылем от бароны вносили чуть заметное оживление. Трое подростков глазили на вошедших. Пахло скверно. В растерянности стоял Павел, посади избы, не зная, к чему в первую очередь приложить руки. Тут с печи раздалось кряхтение. Копна, побуревших от старости волос заколыхалась над пологом. Кто это? Бабушка, с трудом признав в этой старухе Катерину Павел вскочил на приступок, бережно садил бабушку. Да кто это есть-то? Да я же Павлушка, аль не признала. Да кослепла от голоду. Павел родное, про неужели ты? Ой, спаситель ты наш! Святитель оч Николая, Матерь Божья, дождалась внучонка. День и ночь молилась, зарок дала: не умру, поколь не увижу. Спаси ты меня, ведь помираем с голоду. Силушки нету. Постирала, на тын кинулась, снять сил нету. Уж какой день спечи не слажу. Картошки с полмешка осталось. Так зато очистки есть, отруби там. Спаси Бабушка Катерина прочитала себя, не помня. Ребятишки плакали, тётушка только руками всплеснула от растерянности. Наконец нашелся Павел, велел самовар снарядить, переодеть бабушку, стол накрыть. Гостинцы выложил, сам выскочил за молоком. А где же его возьмешь? — К старичку Никифору, все ж сосед какой никакой. Эки ты вымахал на вольных хлебах поди, Роста, а? Ох, дедушка, сам знаешь, где рост по соседству. А уж как вырос на чужих хлебах, про то лучше не вспоминать. Ты вот лучше скажи, народ куда девался? Не души на улице, дома заколочены. — Так война-то на что? удивился дед. Мужики там полегли, молодые по городам разбежались, а все от голода. В деревне три подростка, да и то, среди них ваш наперсток, Вот и все работники. Навоз вывозить, а на что еще годны? Спиток баб осталось, мешки штопают. Катерина твоя слепнет. Нас стариков на погост пора, пора, милой. Дед поведал краткую историю. Фёдор пропал в тридцать седьмом. Снаху заел непосильный труд. Старшая из сироток вышла замуж. Да, где уж там. Ну с молоком выручил. Павел вернулся в избу, где уже слегка прибрались. Катерина всхлипывала, но дети уже смотрели бодро. Накрыли стол. Павел кормил бабушку и два с ложечки подкрепившись, она и видеть стала лучше. Слёзы омыли глаза истрадавшей старухи. Павел отправился к председателю хлопотать о подводе, чтобы отвезти Катерину в город. Председатель соглашался дать пару быков, только попросил погодить. На том и условились. Через два дня бабушку обещали привести к дочери. Пока суть до дела, намерился Павел и в Москву съездить. Супруга Федосеева встретила его ласково, поплакала, повздыхала, как водится. Вспомнила стихи, что читала ее гость мальчонкой, на корабле купеческом Медуза, который плыл из Лондона в Бостон. Был капитаном Боб, моряк искусный. Ну и на каких же ты кораблях плавал эти годы? Она радионо подперла щеку ладонью и приготовилась к слушанию. Кратко Павел поведал о своих мытарствах. Чуткое сердце женщины сжималось, на глазах выступили слезы. Павел поинтересовался, как брат Федосиев принес падение. Она Родионовна только взмахнула руками. И не говори, Милой. Дети на меня насели, Как ты, мол, терпишь его? Гони из дому. А я им в ответ: "Так кому же он нужен теперь, разве что одному дьяволу? Мысли ваши от сатаны". "Нет, говорю я им, никому не дам его, раз все покинули. Он всегда для вас отец. Не повторяйте ошибку библейского Хама". Еще и спеть успели, остановились на любимом гимне Петра Никитовича Владыкина: "О Боже, да ми силы за ближних душу полагать, и в сердце вечно до могилы, врагам обиды все прощать". Подоспел Федосеев. После обеда решили навестить братьев из Всехб. В Маловузовском переулке Павла удивила обширность молитвенного дома протестантов, хотя и до этого видел снимки богослужебного помещения. Их, встретил Карев. Десиев представил Павла как сына своего дорогого друга, соратника на Неве, Божьи Петра Владыкина. Рассказал, как пострадал молодой человек на Колыме за свидетельство Иисусова. Вскоре к беседе присоединились Шура Мозгова, Пётр Иванович Малин и брат Моторин Иван Иудович. Распрашивали о тех узниках, которые все еще томятся в суровых северных лагерях. Интересовались, знает ли он Кеши Альберта Ивановича, ныне преподающего музыку во Дворце культуры в Магадане. С дворцами не знаком, ответил Павел. И служащих не знаю. Пришел Житков, та же реденькая бородка, тихий голос. Знаю, знаю Колыму, — охотно приобщился он к беседе. Бывал там в совхозе Эльген, тут и Павел вспомнил. Вы в кабинете Морозова работали, заметил Павел. Признаюсь, разочаровали вы меня тем, что работы в колхозах не нашли. Да, может и было такое. но ведь и вы тогда выглядели как мальчик. думал о вас, что вы комсомолец-энтузиаст. Ну, вы о себе скажите. Павел поведал свою историю покаяние, свидетельство о Христе в заводском клубе Арест Крещение. Не могли бы вы описать вашу жизнь для назидания молодежи? — Зачем же? удивился Павел. Как только появится возможность для публикации напечатаем, пообещал Житков. Жизнь моя еще не кончается, после паузы ответил Павел. Так да к тому же мало верю, что архив сохранится. Тогда передайте нашему брату Кеше послание от церкви. Это можно. Братья возвысил голос Федосеев. Я же не сказал главного. Брат Павел испытанный и верный служитель Господу. На крайнем севере все еще живут христиане, многие не имеют возможности вернуться обратно. Я предлагаю рукоположить брата Владыкина и поручить ему служение на севере. Наступило неловкое молчание. Яков Иванович Житков так сказал. Сегодня, братья, мы не решим этого вопроса. Давайте посоветуемся, подумаем. А вот послезавтра, если брат придет к нам, не стоит затруднять себя этим предложением, ответил Павел. Я не безработный, блуждающий священник, как это стало с Михой на горе Ефремовой. А рап Иисуса Христа имею от него служение и связан с ним договором. Ну, пусть будет так, пусть будет так, поспешно заключил Житков. К тому же, продолжал Павел: "Есть и у меня к вам вопрос. Знаю вас с детских лет как руководителя Прохановского союза евангельских христиан. Знаю, что вы были арестованы, знаю и то, что вас освободили досрочно, какими-то путями быстро доставили в Москву. Интересно, если вас освободили, почему мне не разрешили вернуться в дом? Срок мой кончился шесть лет назад. На волю же не пускает ни меня, ни моих братьев. В чем тут причина?" Брат, опустив очи, ответил Житков. Каждому из нас Бог назначил свои пути и испытания. Павел внимательно посмотрел на собеседника. Да, как Иванович, и я чувствую, что пути у нас разные. А вот кто нам назначил их, увидим дальше. На улице же добавил. Вот, брат, чего-то они скрывают. Освободили-то их досрочно, а они не свободны. Помните, как сказано: кто кем побежден, тот тому и раб. Двум же господам служить невозможно. Люди эти большие, дела их тоже не маленькие, да вот можно их назвать божьими. Ужасно, если он раб Божий, а дело творит не божие. А так хотелось обнять их. На одних ведь нарах возможно лежали жидковым, одну баланду хлебали. Вот только вышли разными дверями. Но куда мы идем дальше? Поведу тебя, Павлуша, не таежными тропами, их уж ты исходил достаточно, а поведу тропой благовестников. Едем к Власовым. При звуке этого имени у Павла сладко заныло сердце, нахлынули благостные воспоминания о тех временах, когда в доме Власовых началось духовное возрождение энской общины. Тогда и сам Павел очаровывал христиан своей дикцией, тогда и хор звучал стройнее, да что там, все были моложе, а значит и твёрже стояли на ногах. Вскоре братья оказались в подмосковном поселке, остановились у полузаброшенной усадьбы, толкнули калитку. Разор царил полнейший, как будто мамай прошел. На голос никто не отозвался, поднялись на веранду, гольсны покачали головой при виде запустения, царившего как на веранде, так и в комнате. Занавески оборваны, выбитые стекла заменили фанерой, повсюду пожелтевшие газеты, в углу потемневший от пыли и времени текст: "А я и дом мой будем служить Господу". Трудно поверить, что десятка два лет тому назад в этой же гостиной благоухали розы, на всех тумбочках и полочках белели кружевные салфетки. Мир дому сему, громче прежнего повторил Федосеев. В глубине дома скрипнула дверь, зашаркали ногами. Выглянуло лицо женщины средних лет, испуганно оглядела пришельцев. Павел присмотрелся и отшатнулся. На что уж перевидал всяческих горемык, но такую. Надя, неужто ты тут и в глазах женщины стало что-то меняться. Она приоткрыла рот, как если бы ей не хватало воздуха, и, не выдержав, с плачем упала на грудь Павлу. Павлуша. Надежда Алексеевна Власова, непременная участница всех собраний с раннего детства, засуетилась в неожиданной радости, кликнула домашних: "Алексей Иванович, едва переставляя ноги, вышел к гостям". К нему присоединилась вовсе древняя полусогнутая старушка, супруга его Евдокия Васильевна. Начались объятия, дом огласился приветственными возгласами. Да как же Бог вас послал ко мне, уж не чаялс видится, и посадить-то ни на что. Время такое, и угостить нечем, сами чуть не с голоду пухнем. Да кто теперь не терпит этого? Хоть вы на людей похожи. Павел молча переглянулся с Ведосиевым. Тут понял без слов. Засучили рукава и стали приводить, что можно в порядок. Прибрались, поставили самовар. Хозяева только охали пытались слабо сопротивляться, но Павел мягко, но настойчиво не разрешил им участвовать в уборке. Наконец сели за стол. Надя опять в слезы. — Как стыдно-то, до такой нищеты дошли. Ну не тужите! Нищие вон по улицам ходят с протянутой рукой, а вы просто обедневшие, как все мы. Неси хоть выпросить что, а мы уж который день ошметками питаемся. Детей в школу отправим, а сами рыщем по дому, что найти да что сварить. Папа настолько ослаб, что со двора выйти не может. Павел разделил гостинцы, высыпал на стол кучу снеди. Жалостливо отвернулся, заметив, с какой жадностью набросились на еду обитатели дома. Деликатно отвернувшись, лишь грустно поглядывал на Федосеева. Теперь же послушайте, какое мы горе пережили за эти годы, напившись чаю, обратилась Надя к братьям. Как ты, Павел, помнишь, после переезда в эти места я вышла замуж. Нас считали счастливой парой, муж был хороший специалист и добрый проповедник, у папы неплохая должность на заводе. Вера и Алеша, сестра и братик мои, учились в институте. Сад наш благоухал, в доме царил образцовый порядок. Да, многие завидовали нам. Каждое воскресенье мы посвящали собрания, случалось принимали гостей и у нас. И вдруг точно плотину прорвало. Счастье мгновенно оставило нас, вместо него поселилось горе. Началось с ареста мужа в тридцать седьмом, Сейчас он еле живой на Дальнем Востоке. У меня на руках двое детей. Папа заболел, работу пришлось оставить. Алёша заболел, слег, вышел умственно отсталым. А это новое обремя на наши плечи. У сестры открылась чехотка, и она буквально сгорела. Только похоронили ее, как война. Никакой надежды не осталось. И вот то, что ты и видишь, Муж должен пройти через год, так застанет ли он нас хоть кого-то в живых. Надя закрыла лицо руками и зарыдала. Алексей Иванович укоризненно покачал головой. «Будет тебе, Надя, что ты так распускаешь себя? Неужто не веришь, что Бог не оставит вас и нас? Неужто не осталось надежды на спасение? Где же наше упование? Действительно, подходил Владыкин. Не говори, за что карает Бог, неужто не ясно? Тогда послушай меня, подружески скажу. Пусть и горькими покажутся тебе слова мои. Ведь вы были первыми вестниками живого слова Божьего в нашем городе. Ваши песни, стихи и проповеди вдыхали жизнь в сердца грешников. Ваш дом стал началом возрождения дела Божьего. Но послужив возрождению, наставив грешников на путь разума, указав им пути к спасению, вы бросили их, безжалостно бросили, превратили их в беспомощных птенцов и подались сюда. Ведь не искали же Царствия Божьего и правды его не искали, а хотели прихоти свои удовлетворить. Житейские расчеты положили в основу. Вот и вышло, царствие его не обрели и свое потеряли. Вы отказались служить десятку простых полуграмотных христиан, чились превзойти способностями перед городскими певцами и декламаторами, они же оказались более искусными в служении Господу и отвели вам десятое место. Между тем, в нашей общине не было большей радости, чем те минуты, когда вы проповедовали и пели гимны. Жаль, что и папа с мамой не удержали вас. Вам с Верой столичные женихи вскружили головы. Да и как не вскружить молодые, образованные, красноречивые? Вы же не доверились Богу, сами рьяно стали устраивать судьбу. Вы отвернулись от нас, а какие чувства зажигали вы в наших юных сердцах? Уехали вы тайно, и вот вам явное. Энская община после вашего отъезда выросла и окрепла, из нее вышли десятки борцов. Дома у них окрепли, а у вас что? Семьи у тебя нет, старики голодные, вместо дома груда развалин, да одни лохмотья на плечах. Но самое страшное вы потеряли упование на Господа. Блудный сын, оказался счастливее. Он хоть страдал в одиночку, а вы мучаетесь всей семьей. Жалко вас, ох, как жалко. И я добавлю, поддержал разговор Николай Георгиевич. Переживал и я нечто подобное. В тяжелое время гонений за истину Божью отрекался от нее». Греха не страшился, думал спасти детей своих. И в глазах этих же детей оказался отступником. Но велика милость Бога остановил меня Господь. Помиловал меня. Я раскаялся. И он возвратил мне служение, послал друзей из числа обращенных, Я снова не одинок. И для вас не все потеряно. Вы и сами не потеряны. Мы не с укором пришли к вам. Мы не будем судить вас, ибо вы уже осуждены. Но есть на земле друг всех потерянных. Он ищет и вас. Прошу вас, покайтесь перед Иисусом, вину свою признайте, и прежде всего он восстановит ваш разум, ваши сердца, а следовательно и жизнь. По вашим словам и молитвам помиловал он. Спасибо вам. наступил после длительной молитвы, к которой обратились гости и домочадцы. Лица их просветлели, Павел от души радовался такому превращению. Надя казалась ему такой же, как и 24 года назад, вот только бантика не хватало. Старенький Алексей Иванович распрямился, захлопотала Евдокия Васильевна. Дух раскаяния проник в сердце оступившейся христиан. Бог всем и повсюду повелевает покаяться. Прошло достаточно много времени, прежде чем Павел узнал дея о Господа. Вернулся из неволи на один муж и энергично принялся восстанавливать хозяйство. Утешенные один за другим отошли в вечность старички. Сама же Надя перед своей кончиной успела посетить родные места, получив наслаждение от общения со старыми друзьями. Но все это будет значительно позже. А сейчас Сейчас же Павел и Федосеев пробирались с кривыми переулочками поселка, направляясь к дому Кухтина. По дороге старший брат поведал истории Кухтина с того момента, как он переселился с Северного Кавказа в эти места, и до того, как по каким-то причинам не сумел установить контакта со служителями всех Б. Павел слушал, не перебивая. Ухоженный дом, окруженный ладным забором, с многочисленными хозяйственными постройками. Хозяин тут же вышел на порог, присмотрелся и узнал Широким жестом протянул руку для приветствия, однако без целования. Выражение лица говорило о больших мирских заботах этого человека. Впрочем, лет десять тому назад, когда с ним познакомился Павел, он выглядел точно так же. Мудрёно говорила, мудрёно рассуждал, хотя и не вызывал душевного расположения. Хозяин повел гостей в горницу, распахнул дверь в какую-то комнатенку, жестом пригласил садиться. И снова удивился Павел тому, что не призвал к молитве. Вот уж до чего время меняет братьев. Как жили на Кавказе? прямо спросил его Павел. А что вас интересует? насторожился Кухтин. Да все, ведь мы с давних пор в одной общине Живем почти что рядом, к тому же вы единственный из уцелевших проповедников общины. Ну что ж, жил как все. Нес просветительское служение, потом обстоятельства сложились так, что вынужден был переехать в Подмосковье. Построился, да, хлопот много, думаю в город перебраться. Дом продам. А здесь как же? Несете служение в общине или благовестуете? Как же христианин может отказаться от служения? Нарочито удивился Кухтин. Только не обязательно ведь в общине или по городам, каждый себя находит на том месте, куда Бог поставит. Да, Христос сказал: "Кто исповедует меня перед людьми". Ты, Павлуша, молод еще учить меня. Вдруг насупился хозяин. Я сам знаю, что мне делать. Расскажи лучше, как там мать? Как ты сам? Павел не сразу нашелся с ответом, хозяин терпеливо ждал. Он щипал свою бородку, поглядывал на гостей и, кажется, вовсе не ощущал неловкости наступившей паузы. Ну вот, закончит краткий рассказ об отце, матери, бабушке, своих похождениях. А просьбы есть? Просьбы есть. Не может ли старец помочь с литературой? Кухтин скрылся на минуту в доме, вынес стаушникую стопочку книг, среди которых оказалась и Библия. Поблагодарив, Павел сложил все в чемодан. Федосеев все чаще стал поглядывать на часы. Заметив это, Кухтин предложил остаться на ночь. У Федосеева нашлось спешное дело в городе, а Павел остался. Вот, Николай Васильевич, все не мог успокоиться Павел. Ты оборвал меня, видно, не нравится тебе мой интерес к твоей жизни. Но у кого же мне поучиться, как не у таких вот столпов вроде тебя? Библия учит нас не скрывать ни плохого, ни хорошего. Не может стало быть и честный служитель, коль он в самом деле честный, прятать себя, ибо в служении своем горит на самой вершине горы, так говорит Христос. Вот тебе на, скривился Кухтин. Ты что же считаешь меня служителем нечестивым? Да кто ж ты такой? Видя, что брат готов воспламениться, и гнев проникает в его сердце, Павел примирительно поднял руки. Я отвечу на этот вопрос. Итак, кто я такой? Я изгнанник за истину Божью, теперь еще и обитатель Крайнего Севера. Почему же я прошу тебе рассказать о себе? Потому прошу, что мы с тобой члены одного тела. Если ты служитель честный, то и должен рассказать, честно ли ты расстался со своей общиной на Кавказе и почему не несешь служение здесь. От этих слов Кухтин пришел в крайнее раздражение. Ты что, судить меня собираешься? Кто тебе дал право? Ты что, следствие устраиваешь? Что да как, да кто? Почему я нечестно расстался с Кавказом? Что я ограбил кого-то, убил, может, кому должен остался? Так поди проверь. Слава богу, хлеб добываю своими руками, кормлю семью и никого не прошу Христа ради. Почему не проповедую? А тут и без меня хватает кому говорить. Вон, гляди, кафедру между собой не поделят. И напрасно завел этот разговор. Не нам судить друг друга, и уж тем более не тебе. А у меня своих забот хватает. Дети покоя не дают, то денег требует, то попрекать начинает. Старухи ноги отрезала, и с ней маюсь. А тут ты. Ничего не скажу тебе больше. Понял? Чтобы мне не оказаться виноватым перед тобой и Богом, скажу так. Будешь слушать или нет, а я скажу. С Кавказом ты расстался недобро, хотя и не ограбил. А церковь от тебя в слезах. По твоим свидетельствам арестовали нескольких братьев. Разве ты не знал, знал. Да ты еще и не просто уехал оттуда, а сбежал. Тут ты похваляешься, что своими руками добываешь хлеб насущный, но не исполняешь главного, чтобы было из чего уделить нуждающемуся. У тебя лари ломятся, а через несколько улиц от тебя семья бывшего узника Власова чуть с голоду не пухнет. А ведь вы члены одной церкви. Да что там говорить, Ты с братом Федосеевым не виделся десять лет, а из дому выпустил на ночь глядя, не предложив ему куска хлеба. Одно хорошо тебя, научен ты от начала прямым путем Божьим. Всех б, частично отступил от принципов служения, и ты видишь это, вот и не проповедуешь. Идти же прямым путем сейчас тебе боязно. Знаешь ведь, что тюрьма. А в тюрьме ты уже допустил слабость, дав в Архангельский подписку, чтобы скорее вернуться к семье. Не так что ли? С каждым фактом голова Кухтина опускалась все ниже. Этого мне Павлуха никто еще не говорил. Буду думать. Не сказал бы я тебе, Николай Васильевич, ни слова, если бы ты для меня был посторонним человеком, если бы не имел побуждения от Господа. Помни же, лучше быть судимыми друг другом, чем судимы Богом с миром всем. На этот раз брат от молитвы не отказался. Весьма дружелюбно поужинали, легли спать. А наутро Павел выглянул в окно, видит, брат с кошелкой уже возвращается откуда-то. Оказалось, навестил Власовых. Совесть не дала уснуть. Помог продуктами, дал денег. Он и Павлу пытался вручить пачку ассигнаций, однако нужды к тому не было. Дожил брат Кухтин в той же комнатушке у дверей, где принимал братьев. Дожил в одиночестве под проклятие и проклятие дочери своей, распекавшей отца за скупость. Смерть его была мучительная. На Таганской площади жил еще один брат из старцев, Скалдин Василий Васильевич. Братья изрядно поплутали, пока отыскали нужный дом и квартиру. из за двери их долго переспрашивали, кто и по какому делу. Наконец, дверь осторожно приоткрылась. Встреча состоялась трогательная. Скалдин объяснил причину своей подозрительности. Проживал он тут на полулегальном положении, так как въезд в Москву ему был запрещен. Давненько он скитался по семьям других верующих, не имея права навестить свою. Дело благовестника совершало по личной инициативе. Радостная встреча вытеснила всякий страх. Скалдин чинил швейную машинку в комнате, как в мастерской. "Детям помогаю", виновато улыбнулся он и бросил очередной любопытствующий взгляд на Павла. Федосеев перехватил взгляд, или не признал что-то знакомое. "А вот что? Постой, не сын ли ты Петра Никитовича?" он самый. Вылети отец. Ведь я свидетель его крещения. Постой, когда же это было-то? Кажется, в двадцать первом году. На съездах с ним встречался Огинов и Стянин. Постой, так он, сказывали, из заключения не вернулся. Ах, горе-то какое. А у тебя как сложилось? Павел рассказал. Так ты и жениться успел, не без радости встретил конец рассказа Скалдин. Да еще в Ташкенте там я бывал знаю Одинцова Боратова, Сапожникова Дрелина Феофанова Дубинина Павел едва успевал отвечать на вопросы о состоянии общины А что здесь случилось что творится в всех Б какие контакты Всей картины обрисовать не смогу. Скалдин стал чрезвычайно серьезным. Союз только организовался, Определенных очертаний еще не видно. Сам же только раз побывал на собрании, встретился с братом Левинданта, он с Поволжья. Мне предложили сотрудничать в союзе, но как? В прошлом я никого из ныне руководящих братьев не знал. Заводить связи заново, поздновато мне. О запрещении мне проживать в Москве братья знают, обещают похлопотать, а вот это меня и насторожило. Почему это так? Мне помогут о другим? Судимы же многие. Одним словом не дал он мне к этому сотрудничеству Господь откровение. Поэтому решил повлечение духа совершать дело благовестника так, как поступали ученики Христа и наши деды. Вижу в этом благоволение Божье и на этом пути желал бы остаться до конца. Вечер посвятили разбору некоторых мест Священного Писания, догматическим вопросам. Сотворили молитву перед дружеским чаепитием. "Отрадно видеть в вашем лице, брат Павел", сказал на прощание Скаттин, "достойную замену отошедшему отцу. Рад, что не заметил вас в узости. Заметно, что вы получили основательное воспитание в школе свободного духа". Не надейся дожить до тех дней, когда наша церковь получит от Господа свободу евангелизации в нашей стране. И потому вас призываю к верности и напоминаю вам слова из второго послания Тимофея 4:5. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняя служение твое. До свидания, у ног Христа. Длинным коридором брат Скальдин провожал своих друзей. Чуть не забыл, спохватился он в выходной двери. Кто ж жена-то твоя? Кажись, я там всех знаю, в Ташкенте-то. Семья не ташкентская, они только в тридцатые годы переселились из Симбирской губернии. Кабаев, Гавриил Фёдорович, пресвитер общины. Кабаев? Даже вскрикнул Скалдин. Да не из Малокан Леон. В тех местах еще до революции благовествовал Новиков. Он мне говорил о Кабаеве. Благочестивый, богобоязненный брат, был в Москве, книги просил. Да, видно это он. Приветствую его от всего сердца. Остаток так дней в своей поездке в Москву Павел посвятил оформлению документов для выезда Наташи как вольнонаёмной на север. Из починок привезли бабушку Катерину, с положенным лицом сидела она на лавке, когда Павел переступил порог дома. Собственно, привезли не на быках, как обещала председатель, а на салазках, привезли Луша с сестрой и ребятами. А быки чуть не сдохли от бескормицы, пали на мокрый и грязный снег почти на окраине города. Возница уныло поплес, искать им охапку сина, а тетка ждать не стала. Господь воздаст тебе, внучок, всхлипывала бабушка. Что ты приветил меня на старости от голодной смерти спас. Вместе с Федосеевым решили возродить служение в общине, собрали верующих, сотворили молитву, и Павел сказал: "Глубокое раскаяние необходимо нам всем. К раскаянию нас приведет дух Божий в проповеди. Начнем же себя, остальное Господь подскажет". Братья говорили вдохновенно, чувство Дух Божий посетил собрание. Старые члены церкви, едва нашедшие в себе силы доплестись до молитвенного дома, плакали. Молодежь нашлись и такие, выслушала пропоть о потерянной драхме и возвращении блудного сына в благоговейной тишине и сразу же пожелала раскаяться, дать Богу обещание служить в доброй совести. Более половины церкви обновили свое членство, посетили охладевших, свернувших с христианского пути, и уже на следующее богослужение в зале негде было яблоко упасть. Сестренки Павла с чувством исполнили несколько гимнов. Участием в вечере Господне и избранием брата для руководства церковью завершилось пребывание Павла Владыкина на родине. Но вот приблизился и тот день, когда Павлу надлежало завершить отпуск и уезжать. Собрались с семьей, вспомнили, как одиннадцать лет назад провожали Павлушу на многолетнее страдание. Вспомнила Луша и свое расставание с отцом Павла. Много скорбей у праведника, но от всех их избавляет его Господь. Провожали, не зная, свидится ли вновь. Сестренки притихли, Илюша изо всех сил сдерживал себя, чтобы не заплакать. Жиденькие пряди Николая Георгиевича трепетали на макушке о печального старца. За эти дни стал ты мне брат, Павел, и другом, и сыном. Тронулся вагон. Прощай, родина, или до свидания. В Ташкенте в семье Кабаевых, с отъездом взять то и дело возникали разговоры о Павле. Обычно их начинала Екатерина Тимофеевна. Удивительное дело, он в такой короткий срок стал для нас родным и близким. Верите, как к своим детям привязалась я сердцем к нему. Гавриил Федорович откладывал Библию, снимал очки, щурился, разглядывая погрустневшее лицо дочери. Как зять, он естественно занял место в нашей родне, а вот как духовная личность, кажется, что он давно жил среди нас. Ясно, что им руководит дух Божий. И Фёдор был хорошим зятем, присоединилась Наташа. А вот поди ж ты, как прибрал его все так и в наших сердцах о нем осталась только память. А вот Павел, вроде он и сейчас в доме. Наташа заметно скучала. Первые дни подолгу сиживала у окошка, переживая случившееся в ее жизни события. Редко появлялась среди домашних, тоскуя и не понимая, почему Павел ничего не дает о себе знать. Тут же оправдывала его небось, свои хлопоты по дому. К тому же, они привык еще, что у него семья. Другой же голос нашептывал, "А сколько мы, как часто слал он письма и телеграммы? Так чем же стал теперь для нее Павел? Только ли мужем, опорой в жизни или духовным братом? Любимый, желанный, близкий. Как обобщить свои разрозненные мысли, каков сделать итог своим размышлениям, каким словом определить место в ее жизни Павла Владыкина? И точно прозрела: нужный. Он самый нужный для нее человек". И поставит человек отца своего и мать свою, прилепится к другому и будут они одна плоть. Почти всегда Наташа находила ответы на самые жгучие вопросы в Библии. И сделав такое заключение, улыбнулась, успокоилась, стала все вечера просиживать с родителями, пока не дождалась телеграммы. Простите молчание, возвращаюсь. Павел.